Его имя было опубликовано, правда, пока еще только в бюллетене о протестованных векселей, но это все же был авторитетный орган экономической жизни, который вполне удовлетворяет читательскую потребность деловых людей и любопытство их жен. Если человек желает когда-либо проснуться знаменитым, он должен поменьше спать по ночам, говорят американские кинозвезды и гангстеры.